Одетый, как и все городские торговцы, в степенный длинный черный ламбуковый камзол с короткими рукавами, Исперген по привычке вертел в руках счеты, словно приросшие к его пальцам. Он то бойко отщелкивал свои приходы и расходы, то в рассеянности водил по ним рукой. В промежутке между чаем и поздно приготовленным ужином Исперген, успел порассказать своим гостям немало интересного. Полулёша, облокатившись на две большие подушки, абай, захваченный рассказами Еспергена, не сводил с него глаз. Боя мы гембет также внимательно слушал хозяина, сидя по своему обыкновению на корточках. Изредка, отправляя в левую ноздрю щепотку насыбая, Он прищелкивал языком и потряхивал рыжей бородой от удивления. А Эсперген, убедившись, что его пожилые гости знают о торговом мире, в котором он жил, не больше грудных младенцев, выкладывал им всю правду, что называется, до самой подоплеки. Сам Эсперген в эти дни висел на волоске не будучи в силах погасить тысячерублевый вексель. И ему очень хотелось излить свою горечь перед таким добрым и мудрым человеком, как Абай. «Почему именно сейчас многие горожане оказались в трудном положении?» спрашивал Абай. «Вот уже несколько человек», жаловались мне Казибжан, Толебек, Кенербай. Они прямо такие в смятении. Ну, спрошу их, в чём дело? Говорят, ой-бой, Иманпус подходит, иманпус жмёт. В этом году Иманпус боком вышел. И ты говоришь то же самое. Как же это вы все сразу оказались в тисках какого-то имманпоса? Баймагамбет загорелся любопытством. Все говорят имманпос, имманпос, имманпос. А что это за слово? Казахское или русское? Никто этого не знает. И Эсперген объяснил, как умел. Я же вам говорил, что мы через наших баев берём взаймы товар у русских купцов. Так он там на 10 месяцев или там на год не даётся. А даётся всего только на 8 месяцев. Если будете считать с января, то оказывается, 29 августа наступает русский праздник, то ли пост то ли еще что-то в этом роде. Вот это и есть иман-пос. Абай рассмеялся. Он только теперь понял, что слово иман обозначает русское имя Иван. И речь идет, очевидно, о празднике, который русские называют Иван-постный. Одни праздники у식навение главы Иоанна Крестителя По рассказам Еспергена выходило, что получив в кредит мануфактуру и голантерию, мелкие торговцы тут же в мороз и буран выезжали с ними в степь, по отдалённым аулам, намучившись со своими товарами в лютую стужу по бездорожью А непонятно и дело стремятся к продать их хотя бы с какой ни на есть прибылью. А разве это торговля? Их товары с надбавками баев посредников и так уже подорожали. Да ещё сам Алепсадар вынужден накинуть копейку другую. Такой дорогой товар в ауле за наличные не продашь. Приходится торговать А потом мучится летом, таскаясь по аулам, чтобы выколачивать долги, получая их опять-таки не деньгами, а скотом. Вот и ездит такой респерген по кочевьям, отбирает у добрых людей, у кого овцу, у кого козленка, теленка или стригунка. И стыдно ему, и тяжко, а делать нечего. Едит. Потом пригонит скот на базар, и хорошо ещё, если цены стоят подходящие, у дощей расходы окупить, и с баемза и манпус расплатиться. А ведь это сказать только легко же расплатиться. Тут надо, чтобы и скот был в цене, и чтобы дорогой подежание случилось. И чтобы скотина не отощала. Э, да что там говорить? Обычно-то отдаёшь зайцеке какую ни наесть часть, он тебе вексель перепишет, глядишь, и оказался у него на привязи. А он тебе наровит и вовсе на шею сесть. Побывав в гостях ещё у нескольких бродячих торговцев в соседней Испергене, Абай и Бай Магамбет убедились, что только со стороны люди эти кажутся зажиточными, благополучными. А поглядишь в корень, и выходит, что, обкрадывая бедняков, сами они оказываются в жестокой кабале у богачей. Один из этих людей — пожилой балагур Карибжан, когда Абай начал было сражаться обличать нечестные его дела, смея я согласился. Правду говорить о баяга. У таких мелких людишек, как мы с Еспергеном, праведных дел искать не приходится. Коли попадутся нам в руки степные простачки с караваном, то мы уж Бога не побоимся. Сдерём с них шкуру, как с нас байсеесеке, да «Блеубай Хаджа дерут? Где уж там думать о шариате?» И с горечью ответил ему Абай шуткой, которую долго потом повторял сам Карибжан своим приятелям на базарах. «В степи есть конокрады, а на городском рынке воры, но если те честно называются ворами...» то эти именуют себя торговцами. А позже присовокупил. Удивительно, как постоянен человек в своем стремлении делать зло другому человеку. Ведь волки и те пожирают себе подобного только в исключительном случае. Они набрасываются друг на друга всегда. Вот и на раз и подумаешь, что волк добрее городских торговцев. Частенько Абай ездил на ту сторону реки и брал книги из Гоголевской библиотеки. Он подолгу сидел неподвижно один и читал. А по вечерам ходил в гости к своим многочисленным знакомым из бедняков. Городские казахи в одном только ничем не отличались от своих степных сородичей. Любили принимать гостей. Приглашая за свой бедный дастархан уважаемого человека, они не жалели для него последнего куска. Абая на расхват звали к себе и вдова Дамыжан, и лодочник Сеиль, и дровосек Саудабай, и сапожник Салмакбай, и портной Сагындык. Иные ремесленники, побывав у своих товарищей в гостях вместе с Абаем, после тоже звали его к себе. Некоторые из них раньше, чем с самим Абаем, познакомились с Баем Агамбетом, Бывая у своих друзей, Бай Магамбет — отличный рассказчик, охотно рассказывал им сказки, а иной раз и целые романы, которые читались вслух в доме Абая. Желанный гость, Бай Магамбет, стремясь сделать приятное своим радушным хозяевам, читал наизусть стихи Абая, которых знал множество. Теперь беднети обоих побережий наперебой зазывали их к себе. Однажды Абай и Баймагамбет целую неделю подряд ходили по домам затонских рущчиков и рабочих кожевенного завода. Они побывали у Акшалака, Жэпека, Алибека из Хака, Кусака и других ближайших друзей Сеита и Абена, а также у Павлова и Маркова. Это постоянное хождение по гостям как бы вошло в обиход у Абая. Раньше, приезжая в город, он редко выходил из дома, где остановился, любил принимать и угощать нужных ему людей и степняков, и горожан у себя, и у него, Теперь наоборот. Он стремился больше бывать в рабочих семьях, чтобы узнать истинное положение трудового люда, так же хорошо, как знал его Павлов. Любопытнои спрашивали его или воимы гамбеты: "Где это вы всё пропадаете?" Они уклончиво отвечали: "Так, «Да, так, в разных местах". В Затоне Саид и Абен стали постоянными спутниками Абая. К ним пристал и еще один забавный человечек, бедняк Даулет Кельди из соседнего многочисленного поселка Жатаков Байкадам-Сапак. Судя по тому, как его принимали, было видно, что Даулет Кельди все знали и любили за его веселый нрав. Только завидев его, рабочие старики и молотки весело смеялись, заранее ожидая от него чего-то забавного, песен, шуток, рассказов. Довлетке Ильди, глядя по обстоятельствам, становился то поэтом, то рассказчиком, то певцом. Бедность не омрачала его лёгкого характера. В любую лечушку он приносил с собой смех и веселье. В доме гостеприимного хозяина, широкоплечего, рыжего и курносового грузчика Акшалака, кабаю подвели даулет-килди, который для того и пришёл, чтобы приветствовать поэта. Горбаносый, с глубоко запавшими глазами, с острыми скулами, выдающимися над худыми щеками, Без бороды и сутулый, довлеть кિલ્дзи невольно обращал на себя внимание. Он отнюдь не был красив, но было что-то привлекательное в его лице, особенно в маленьких блестящих глазах, от которых лучами расходились добродушные морщинки, следы безобидного и безпечального смеха. Ещё до знакомства С довлетки льди Абай слышал от кого-то его маленький шуточный рассказ. «Раньше, чем ты сам, дошли до меня твои слова. Расскажи-ка о том, что ты сказал своей матушке, когда вороной стригун пал от сибирской язвы», — попросил Абай. «Довлетки льди». Не заставляя себя, уговаривать тут же начал свои побасёнки. Лицо его сохраняло при этом полную серьёзность. У бедняка долитки льди и его старухи матери была одна единственная корова. И от этой коровы хорошая трёхгодовалая тёлка. Вот эта самая тёлка и осталась яловой в прошлом году, когда Доулет Килди был в отлучке. Пришёл к его матери сосед и стал её уговаривать: "Твоему сыну приходится ездить в город, а коня у него нет. А у меня есть хороший вороной стёгун. Хочешь, я его уступлю тебе? А ты мне отдай свою телку. Она у вас, оказывается, яловая, а я зиму и закалю её на меле". Старуха и поверила соседу, и вправду ведь бедный Даулет Кельди ходит пешком продавать сено на базар. Да, я его обрадую. И обменяла челку на стригуна. Проходит неделя, возвращается Даулет Кельди домой и видит, что стригун-то болен сибирской язвой, и, в принципе, он не может быть. В скорости он и по дух, а мать убивается, то в юрту войдёт, то на улицу выйдет, то на почётное место усядется и всё вздыхает, вздыхает. Только Довлаткилди хоть тё и слово молвить, утешать, она на него давай кричать. Не даёт говорить, да и только. И самому тебе тяги в упор лопнуть с досады. А он сидит у очага, подсмеивается над матерью, развеселить её хочет. Рассеял, говорит, как сваха. А мать то молчит, молчит, а то, опасаясь насмешки, чуть ин рот откроет, приказывает: "Доволь, дур, молчи, молчи". Когда уставившись на неё в упор, и сочинил долет гильдии, Такие стишки. «Ну зачем тебе стригун? Ну твое ли это дело? Поздно ты взялась за ум, Стать богатой захотела. Неужели не поймешь, Что дала большого маху, А теперь сидишь и врешь, Похваляясь, будто сваха?» Тогда опечаленная родительница сказала, Берет в руки кочергу, лежащую у очага, и бросается на любимого сына с криком «Сгинь с глаз моих, собачий пастух!» Что остается делать Даулет Кильди? Бежать. И Даулет Кильди кидается прочь. Однако и на бегу он вежливо обращается к матери. «А тебе не кажется, мама, что это совсем как восьмистиший Абая?» «Строг-то ведь у меня тоже восемь!» Даулет Кильди рассказывал это все с невозмутимым лицом, как будто речь шла о совершенно безразличном ему предмете. И Абай, оценив в нем превосходство мастера-рассказчика и добрейшего человека, смеялся от всей души. «Бедность!» Уже давно сидело на шее доулет килди. Все эти байда камсапаки и жолуман жотаки, байгилди шагала из атоны, где проводил свои дни доулет килди, были придавлены нуждой. Бедняки были загнаны в безвыходный тупик. А доулет килди дели с ними и труд, и горе нашёл чудодейственное средство от всех невзгод своим непокорным смехом он помогал им побеждать и нужду, и печаль и сам никогда не падал духом как бы жизнь его ни трепала утешая плачущих он утешался сам одолевая свои несчастья придаёт силы другим и когда это в леткельде Издевается над собой самим, над незавидным своим положением. Он побеждает свое горе-злосчастье смехом. Заметив, что Абая развлекают рос казни доулетки льди, Саиль попросил его прочесть стихи, сочиненные во время посещения лачушки бедняка в Байгеле Шагала. Дәүләт да килҗи, тот җиге корыу безчене улыбки. Люди говорят, что в день айта правоверный должен посетить 40 домов своих единоверцев. Ну я и пошёл по домам ажатаков. Иду, ни одного не пропускаю, думаю в себе, коли всех бедняков в посёлке обойду, Сорок домов как раз наберется. И вот открываю дверь в один дом. А порог, оказывается, мне по колено. Высоко занеся ногу, переступил я через этот порог. А там, изволите ли видеть, лужа. И я, не успев шагу шагнуть, прямо в нее и шлепнулся. А пока летел...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 Здесь как раз и спустишь жду. Произнеся, как воспитанный человек, приветствие дому, я встаю и здороваюсь с хозяином. А тут я, Бен, вспомнил один забавный случай, как Доулет Кильди степенного Бая обманул. Доулет Кильди рассказал я об этом. Недалеко от жатаков Байкадам-Сапака стояли два богатых аула. В один прекрасный день в ближайшем из них умирает старейший Аксакал. Ну, конечно, извещают всю широкую степь и со всех сторон белого света скачут родичи с воплями и рыданиями. У покойного бая было много овец, но сам-то он был разиня, скотные дворы свои городил где попало. Посидев около покойника в доме, выходит дольот Кильди на улицу и видит, какой-то пожилой тучный ебаль скачет, зажмурив глаза и открыв рот, и орёт во всю мощь, что положено. Ой-бой, родич мой! «Ой, бой, великан мой, ой, куда же ты ушел?» Тогда Доля Ткильди спешит ему навстречу, помогает слезть с коня и говорит, «Я вас сейчас к нему провожу». И ведет Бая не в дом, где живут люди, а в темный хлев. А грузный Бай все продолжает вопить с зажмуренными глазами, Заведя плачущего родича в самый тёмный тупик, довлят кильди говорит: "Ну а дальше я и сам дороги не знаю". И отбежав в сторону, прячется за кормушку. Неуклюжей бай не перестаёт причитать: "Ой-бой, где ты, родной мой?" Пытается нащупать дорогу, чтобы выбраться на свет божий. И то на один стол налетит, то о другой альбом ударится. Тут-то приоткрывает глаза и, сообразив, что над ним подшутили, произносит нечто не совсем подходящее к печальному событию. Так, перемежая вопли о погибшем родственнике с упоминаниями о живой и здравствующей родительнице до블릿ки Ильди, в этот долго путался по закоулкам и загонам, мыча как вол, который провалился в колодец. Развесившиеся слушатели не давали до улеткильди перевести дух. Всё просили рассказывать ещё да ещё. И он рассказал, ни ценяс, без отказа. Недавно в дни поста Возвращался безбожник Даулет Кильди из дальней поездки домой и по пути остановился в ауле одного почтенного Бая. Даулет Кильди, человек пожилой, и Бай, считая его правоверным мусульманином, пригласил к себе после заката солнца разговерться. А в ауле... А казались прежние купцы из города, прекрасно знавшие, кто такой доульд гильдии. Вот они и договорились между собой сыграть с ним шутку, довольны ему морочить других. Перед ужином, человек восемь гостей во главе с хозяином баем, становятся на вечернюю молитву, окружив доульд гильдии со всех сторон. Не спрашивая даже совершал ли он омовение перед молитвой и вообще не интересуясь имеет ли он обыкновение молиться правоверные просят его стать имамом то есть заменить отсутствующего муллу Он хотел было удрать но его дружно тесня плечами вытолкнули вперёд А один из продуманных торговцев начал постепенно читать молитвы за Азанши. Тогда, решив, что будь что будет, Даулет Кильди с места в карьер ринулся вперед в молитву. Сначала, сложив руки на груди, он громко огласил первые слова намаза. «Ал-басин-лям-га-секин-аль-хис-энд-ха-аль-хам-эм-ге-аль-хам-ду-л-тур-ду-ал-хам-ду». И пошел, бормоча себе под нос, повторять «Ал-хам-ду» по слогам задом наперед. Никто из добропорядочных мусульман отродясь не слыхивал такой молитвы. А имам оставался совершенно спокойным, из постной физиономии нес свою билиберду. Как не крепились верующие баи во имя Господа Бога своего, но под конец не выдержали и с хохотом попадали на молитвенный коврик жей-намаз. Даулет Кильди, этот городской Алдар-Косе, так понравился Абаю с первой же встречи, что он стал водить его с собой по гостям. Довлетки Ильди был не только рассказчиком, а острословом. Он знал на память много стихов Абая и читал их по своим нараспев своим внимательным слушателям. Иной раз, сидя в гостях, когда Абай просил его что-нибудь рассказать, Даулет Кельди начинал читать стихи самого Абая с таким видом, как будто сообщал поэту что-то совершенно ему неизвестное. «Хвостун, наглец» или «Тот, кто заблудился, видит впереди простор пустой». Но Абай не только сам ходил в гости. Он принимал гостей и у себя. Абай. Это были маленькие казахи разных возрастов, обучавшиеся в русских городских школах. В субботу вечером Баемагамбет запрягал коня и на сажах кошовку для детишек привозил их в дом Кумаша. И на раз ему приходилось съездить ещё раз, так как в одну кошовку все гости не умещались.